В десять часов утра его разбудил сменщик. Он пришел с мороза, краснолицый и злой. — Всю ночь по зоне бегал, как шестерка, — сказал он. — Это чистый театр. Кир, поножовщина. Изолятор набит бакланьем. Алиханов тоже достал сигарету и пригладил волосы. Целый день он проведет в изоляторе. За стеной будет ходить из угла в угол рецидивиста наги, позвякивая наручниками. — Обстановка напряженная. — говорил сменщик, раздеваясь. — Мой тебе совет, возьми Гаруна. Он на третьем блокпосту. Спокойнее, когда пес рядом. — Это ж зачем? — спросил Алиханов. — То есть как? Может, ты и анаги не боишься? — Боюсь, — сказал Алиханов. — Очень даже боюсь. Но все равно Гарун страшнее. Накинув телогрейку, Алиханов пошел в столовую. Повар Баладис выдал ему тарелку голубоватой овсяной каши, на краю желтело пятнышко растаявшего масла. Надзиратель огляделся. Выцветшие обои, линолеум, мокрые стены. Он захватил алюминиевую ложку с перекрученным стеблем, сел лицом к окну, вяло начал есть. Тут же вспомнил минувшую ночь, подумал о том, что ждет его впереди, и спокойная, торжествующая улыбка преобразила его лицо. Мир стал живым и безопасным, как на холсте. Он приглядывался к надзирателю без гнева и укоризны, и, казалось, чего-то ждал от него. 11 марта 1982 года, Нью-Йорк. Простите, что задержал очередную главу. Отсутствие времени стало кошмаром моей жизни. Пишу я только рано утром с шести до восьми. Дальше газета, радиостанция Либерти, одна переписка, чего стоит, да еще младенец и так далее. Развлечения у меня единственные — сигареты, я научился курить под душем. Однако вернемся к рукписи. Я говорил о том, как началась моя злосчастная литература. В этой связи мне бы хотелось коснуться природы и литературного творчества. Я представляю себе вашу ироническую улыбку, Помните, вы говорили, Сережу мысли не интересуют. Вообще, слухи о моем интеллектуальном бессилии носят подозрительно упорный характер. Тем не менее, буквально два слова. Как известно, мир несовершенен. Устоями общества являются корыстолюбие, страх и продажность. Конфликт мечты с действительностью не вытихает тысячелетиями. Вместо желаемой гармонии на земле царят хаос и беспорядок. Более того... Нечто подобное мы обнаружили в собственной душе. Мы жаждем совершенства, а вокруг торжествует пошлость. Как в этой ситуации поступает деятель, революционер? Революционер делает попытки установить мировую гармонию. Он начинает преобразовывать жизнь, достигая иногда курьезных мечуринских результатов. Допустим, выводит морковь, совершенно неотличимую от картофеля. В общем, создает новую человеческую породу, известно, чем откончается. Что в этой ситуации предпринимает моралист? Он тоже пытается достичь гармонии, только не в жизни, а в собственной душе, путем самоусовершенствования. Тут очень важно не перепутать гармонию с равнодушием. Художник идет другим путем. Он создает искусственную жизнь, дополняя ею пошлую реальность. Он творит искусственный мир, в котором благородство, честность, сострадание являются нормой. Результаты этой деятельности заведомо трагичны. Чем плодотворнее усилия художника, тем ощутимее разрыв мечты с действительностью. Известно, что женщины, злоупотребляющие косметикой, раньше стареют. Я понимаю, что все мои рассуждения достаточно тривиальны. Недаром Вайль и Генис прозвали меня трубодуром отточенной банальности. Я не обижаюсь, ведь прописные истины сейчас необычайно дефицитны. Моя сознательная жизнь была дорогой к вершинам банальности. Ценой огромных жертв я понял то, что мне внушали с детства. Но теперь эти прописные истины стали частью моего личного опыта. Тысячу раз я слышал главное в браке общность духовных интересов. Тысячу раз отвечал, путь к добродетели лежит через родство. Понадобилось двадцать лет, чтобы усвоить внушаемую мне банальность, чтобы сделать шаг от парадокса к тюизму. В лагере я многое понял. Постиг несколько драгоценных в своей банальности истин. Я понял, что величие духа не обязательно сопутствует телесной мощи, скорее наоборот. Духовная сила часто бывает заключена в хрупкую, неуклюжую оболочку, а телесная доблесть нередко сопровождается внутренним бессилием. Древние говорили, в здоровом теле соответствующий дух. По-моему, это не так. Мне кажется, именно здоровые физические люди чаще бывают подвержены духовной слепоте, именно в здоровом теле чаще царит нравственная апатия. В охране я знал человека, который не испугался живого медведя, зато любой начальственный окрик выводил его из равновесия. Я сам был очень здоровым человеком. Мне ли не знать, что такое душевная слабость? Вторая, усвоенная мною истина, еще банальнее. Я убедился, что глупо делить людей на плохих и хороших, а также на коммунистов и беспартийных на злодеев и праведников, и даже на мужчин и женщин. Человек неузнаваемо меняется под воздействием обстоятельств, и в лагере особенно. Крупные хозяйственные деятели без следа растворяются в лагерной шушере, лекторы общества знаний пополняют ряды стукачей, инструкторы физкультуры становятся завзятыми наркоманами, расхитители государственного имущества пишут стихи, боксеры, тяжеловесы, превращаются в лагерных дуник и разгуливаются накрашенными губами. В критических обстоятельствах люди меняются, меняются к лучшему и к худшему, от лучшего к худшему, и наоборот. Со времен Аристотеля человеческий мозг не изменился, тем более не изменилось человеческое сознание, а значит нет прогресса, есть движение, в основе которого лежит неустойчивость. Все это напоминает идею переселения душ. Только время я бы заменил пространством, пространством меняющихся обстоятельств. Как это поется? Был Якир героем, стал врагом народа. И еще. Лагерь представляет собой довольно точную модель государства, причем именно советского государства. В лагере имеется диктатура пролетариата, то есть режим, народ заключенный, милиция, охрана. Там есть партийный аппарат, культура, индустрия. Есть все, чему положено быть в государстве. Советская власть давно уже не является формой правления, которую можно изменить. Советская власть есть образ жизни нашего государства. То же происходит и в лагере. В этом плане лагерная охрана типична советское учреждение. Как видите, получается целый трактат. Может быть, зря я все это пишу. Может, если этого нет в рассказах, то все остальное бесполезно. Посылаю вам очередные страницы. Будет минута, сообщите, что вы о них думаете. У нас все по-прежнему. Мать в супермаркете переходит от беспомощности на грузинский язык. Дочка презирает меня за то, что я не умею водить автомашину. Только что звонил Маргулис, просил напомнить ему инициалы Лермонтова. Лена вам кланяется. Наша рота дислоцировалась между двумя большими кладбищами. Одно было русским, другое — еврейским. Происхождение еврейского кладбища было загадкой, поскольку живых евреев в коме нет. В полдень с еврейского кладбища доносились звуки траурных маршей. Иногда к воротам шли бедно одетые люди с детьми, но чаще всего там было пусто и сыро. Кладбище служило поводом для шуток и рождало мрачные ассоциации. Выпивать солдаты предпочитали на русских могилах. Я начал с кладбища, потому что рассказываю историю любви. Медсестра Раиса была единственной девушкой в нашей казарме. Она многим нравилась, как нравилась бы любая другая в подобной ситуации. Из ста человек в нашей казарме 96 шесть похотью, остальные лежали на коне в госпитале. При всем желании Раю трудно было назвать хорошенькой, у нее были толстые щиколотки, потемневшие мелкие зубы и влажная кожа. Но она была добрая и приветливая. Она была все же лучшей хмурых девиц торфоразработок. Эти девицы брели по утрам вдоль ограды и игнорируя наши солдатские шутки, причем глаза их, казалось, были обращены внутрь. Летом в казарму явился новый инструктор Пахапиль. Он разыскал своего земляка Ханниста, напоил его шартрезом и говорит — Ну, а барышни тут есть и даже много, заверил его ханиста, подрезая ногти штыком от автомата. Как это? Спросил инструктор. Салоха, рая и восемь дуник. Суре, пярасельт, воскликнул Густав, тут можно жить. Салохой звали лошадь, на которой мы возили продукты. Дуньками называют лагерных педирастов. Рая была медсестрой.